Этими гостями оказались наши старые знакомые. Лизи Хексом, дочь того самого старика Хексома, с которого завертелась вся эта история, и кукольная швея, мисс Дженни Рен. И для них добрый еврей постелил на крыше коврик. Сидя на нем возле такого неромантического предмета, как закопченная дымовая труба, по которой поднимался чахлый вьюнок, девушки вдвоем читали книгу, читали внимательно. У Джейни выражение лица было сосредоточенное, а у Лизи немного напряженное. На коврике лежали еще две-три книжки, стояла дешевая корзинка с дешевыми фруктами и вторая побольше с нитками стекляруса и прочей блестящей мишурой. Несколько ящиков со скромными цветами и зеленью дополняли собой этот садик. А дымовые трубы, точно во вдовьих чепчиках, подрагивали колпачками на ветру, И веером развивали вокруг себя клубы дыма, горделиво обмахиваясь ими и с удивлением поглядывая по сторонам. Отведя глаза от книги, чтобы на память повторить прочитанные, Лизи первая заметила, что на них смотрят. Она встала, а мисс Рен, не поднимаясь весьма непочтительным тоном, заявила важному владельцу дома. «Не знаю, кто вы такой, но я все равно не встану, потому что у меня болит спина и ноги не слушаются. «Это мой хозяин». «Не похож. Разве хозяева такие бывают?» Дженни Рэн скосила на Флетшби глаза и вздернула подбородок. «А это, сударь, маленькая швея, которая шьет только для маленьких. Дженни, расскажи хозяину сама». «На кукол шью, вот и все». С примеркой очень трудно, потому что фигуры у них не ни то не Каждый раз гадаешь, где же талия. А это ее подруга. Работящая девушка и скромная. Да не обе такие. Трудятся с утра до вечера. А найдётся хоть свободный часок, вот хоть сегодня в праздник, так сразу за учение. А что толку от этого? Кому как. Я познакомился с этими девушками, сударь, «Когда они приходили ко мне покупать всякие обрезки и остатки для мастерской, мисс Дженни, наши остатки попадают в самое лучшее общество, сударь, к ее румяным маленьким заказчицам». Все это идет на отделку их шляпок и бальных платьев В которых они, по словам мисс Дженни, бывают даже при дворе А, -а, -а значит, у нее в корзине сегодняшние покупки Значит так, и значит, она за них заплатила Ну-ка, дайте взглянуть, сколько же за все? На два серебряных шиллинга не поскупилась Отвечая на вопросительный взгляд Фледжби, Райя подтвердил ее слова двумя кивками. По одному кивку на шиллинг. Ну что ж, цена неплохая. Но и товару вам тоже не пожалели, мисс... Мисс... Э, как вас там? Имя трудное, Дженни. Так я и говорю, товару вам не пожалели, мисс Дженни. Хотя цена неплохая. А вы? Вы здесь тоже что-нибудь покупаете, мисс... Нет, сэр. Поглядев искоса на неотвязного Флетшби, Дженни тихонько тронула подругу за руку. Потом подтянула подругу к себе, и той пришлось опуститься на колени рядом с ней.